Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж, тетушка очень редко выезжала в нем. Почтительно останавливались, снимали шапки, кланялись в пояс. Часа через два кибитка остановилась перед крыльцом. Думаю, не нужно говорить, пред крыльцом дома Старченко. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышней вышла встретить гостей в столовую.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 Теперь Бог знает что, хотя, впрочем, говорят, что теперь все лучше. Тут старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался в этом вздохе вздох старинного 18-го столетия. «Я слышала, моя государня, что у вас, собственные ваши девки, отлично умеют выделывать ковры», — сказала Василиса Кашпаровна, и этим задела старушка за самую чувствительную струну —